«Удивить — это приз в качестве извинения за беспокойство», — объяснил я. «Базилио нужна помощь. Ну, какое-нибудь заклинание, чтобы он не исчез в любой момент. А то обидно получится, только родился, и уже надо исчезать. Я бы так не хотел, даже если бы был чу... в смысле, таким удивительным существом». «Ты и так удивительное существо», — заверил меня Джуфин. «Хотел бы я посмотреть на того, кто станет утверждать обратное». Но суть проблемы я уяснил. А с чего вы взяли, будто ваш Базилио должен исчезнуть? По-моему, он производит впечатление вполне себе живучего материального объекта, разве нет? — Ну, просто заклинание было такое, — смущенно сказал Трикки Лай. — Оно подразумевает, что объект появляется и тут же исчезает. Буквально через несколько секунд. Я, конечно, все на свете перепутал и не весь чего наворотил, Ну, вдруг оно сработает, просто с опозданием. Теперь, когда мы с Бозилио познакомились поближе, и я оценил его душевное качество, хотелось бы этого избежать. Ещё бы ты не оценил, хмыкнул Джуфин. Ладно, для начала мне нужно взглянуть на твою книжку. Где она? Дома, конечно. Принести? Я быстро. Быстро? Отсюда до твоей квартиры, насколько я помню, четверть часа бегом в один конец. Ладно, уж сам схожу. И ещё с прямо с кресла. Не то, что шагу не сделал, даже не привстал. Вот это класс, восхитился 3 килай и печально добавил. А я пока только чужим тёмным путём умею ходить. Уже 5 лет практикуюсь, и никакого прогресса. Всего 5 лет, поправил его Миламоре. Этому все долго учится. Вот лет через 100 можешь начинать жаловаться. Я сам только сегодня научился, признался я. Ну ничего себе, изумился Триггилай. Так удивительно слышать, что вы чего-то не умеете. Все мы чего-нибудь да не умеем, сказал Джуфин. И это прекрасно. Иначе в жизни было бы гораздо меньше сюрпризов и смысла. На этот раз он образовался не в кресле, а на столе. Сидел там среди тарелок, как парадное блюдо, и торжествующе размахивал добычей. тоненькой разноцветной книжонкой, не слезая со стола, быстро её пролистал, одобрил. Вроде толковая. Мне бы такую в детстве. Ну где там твой фокус-трики? На какой странице? Номер 8 в разделе Удиви всех. Ага, кивнул Джуфин и уткнулся в книгу надолго. Секунд на 20. Давненько он на моей памяти так вдумчиво не читал. Но... Ну, так всё ясно, торжествующе объявил он, захлопнув книгу. И, конечно, умолк. В лучших традициях ведения светской беседы предполагается, что собеседники будут вежливо ждать продолжения и, не дождавшись, умрут от любопытства один за другим, подозревая, что в бытность свою наёмным убийцей Джофин доброй половину врагов этим способом в гроб загнал, а вовсе не каким-нибудь хитроумным магическим оружием. К счастью, я не очень хорошо воспитан. Слышал когда-то краем уха, что понукать собеседника почти так же невежливо, как перебивать, и тут же выкинул эту ерунду из головы. Пренебрежение хорошим тоном не раз спасало мне жизнь и рассудок. Вот и сейчас, пока Меломори, Трикелай и Базилио умоляюще смотрели на Джуфина, я взял да и спросил, что ясно-то? — Как все получилось? — невозмутимо ответствовал Джуфин. И, сжалившись над нами, наконец объяснил. Просто Триккин нечаянно применил сто восемьдесят пятую ступень магии вместо восемнадцатой. Создание одушевленных иллюзий очень похоже на этот детский фокус, только силы вкладывать приходится гораздо больше. «Как это может быть?» — опешил Триккилай. «Я же не умею сто восемьдесят пятую ступень. Я и до шестидесятой пока толком не добрался». «Это тебе только кажется». Все мы чего-то не умеем, как я уже говорил, но при этом способны на гораздо большее, чем ожидаем.